Напишу про депрессу, куцелый дом прикали мне, как улыбаться научился через силу, я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал извне. Напишу про депрессу, куцелый дом прикали мне, как улыбаться научился через силу, я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал извне. Тоже богат, по парапету прет, настырный кот, разряд разочарован миром этим, кто на что гораздо, три с лица, гримасу, которая для масс... Я был готов перепадом залив Все то, что видел глаз, не понял мой мозг Сотри, три грязи навалом в этом болоте Затих уже не прет против тех, кто портит правильный мотив Куда уходит мой город, и совесть внутри Уже не та, что говорила Брачу погоди не лги Самому себе хотя бы запретут вверь Вот они тянули грабли Якобы для добра Но Пропиты души прокурена любовь и игрушки Да ведут до дурки не хватает слов фа вруби маски зарубина на суво каса власний маня та дама руз гيران роздуром си ти вварине приколи мне улыбаться через силу я бы заделался маленьким незаметно бы пропал приколи мне как улыбаться научился через силу я бы заделался маленьким Заметно бы пропал и в виду Покати пацаном мы кому-либо там лечи Не надо басин ясен, черт Ты силомер затер, да дыр дымит гнилой завод А сколько демонов и повидавших чаков Норриса в округе, сколько стволов за поясом Сколько дерьма и гордости в одном флаконе А ну-ка давай-ка закати рукава Вай, поглядень Кто кого догонит, безумству храбрых Респект, но не рисованных Не тем, кто в падиках заблеванных Ладно, забей Сегодня Питера, братвей соберет людей Мияги добей куплет, ты же друг, добрей В этом говенном мире меня спасает Улыбка ребенка, смех близкого звонки, не гидропон Блеклые души меркнут, плюс ко всему этому рушат мир До конца еще не понял, о чем же трек Этот вот такой сумбур и винегрет в голове Возле кельи моей ты не бойся соловей Ты про депрессу, целый дом приколи мне Как улыбаться научился терести я заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из Я напишу про депрессию целый дом прикали мне как улыбаться научился через силу я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из ви.